Сура «Анн-Азиат» Исторгающие Бисмиллахи ррахмани ррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Ванн-нази'ати гарка <Legislative> Клянусь исторгающими души неверующих жестоко Ванн-нашитати <которую> нашта <Space> извлекающими души верующих нежно плывущими плавно опережающими стремительно и исполняющими повеления в тот день сотрясется сотрясающаяся Раздастся первый трубный глаз, после которого творения умрут. Вслед за чем последует еще одно сотрясение. Раздастся второй трубный глаз, после которого начнется воскрешение. В тот день затрепещут сердца и потупятся взоры. يقولون, Они говорят Неужели мы вернемся В прежнее состояние После того, как станем Истлевшими костями Калу тилка Идан Хасира Они говорят, «Если так, то это будет невыгодное возвращение». Но раздастся лишь один глаз, и все они окажутся на поверхности земли. «Дошел ли до тебя рассказ о Мусе?» Iذ nādāhu rabbuhu bil-wādi l Вот господь его воззвал к нему в священной долине Тува. Iذhāb ilā fir'auna innahu tūvā. «Ступай к фараону, ибо он приступил к границе дозволенного». Faqul hallaka ilā anta zakkā. И скажи, не следует ли тебе очиститься? Я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты станешь богобоязнен». Он показал ему величайшее знамение. Но тот шёл его ложью и ослушался а потом отвернулся и принялся усердствовать. Он собрал толпу и громко возвал и сказал, «Я ваш Всевышний Господь». Тогда Аллах подверг его наказанию как в последней жизни, так и в первой жизни. Inna fī thālika la'ibratan liman yakhshā. Воистину, в этом было назидание для тех, кто богобоязнен. A antum ashaddu khalqan amissama banaha. Вас ли труднее создать, или небо? Он воздвиг его. Rafā samkaha fasawaha поднял его своды и сделал его совершенным Он сделал его ночью темным и вывел утреннюю зарю после этого он распростёр землю вывел из нее воду и пастбища и утвердил на ней горы на пользу вам и вашему скоту. Когда же наступит величайшее бедствие, день воскресения, «В тот день человек вспомнит о том, ради чего он усердствовал». «И ад предстанет пред очами тех, кто будет видеть». «Тому, кто приступил к границе дозволенного» и отдал предпочтение мирской жизни <рес> пристанищем будет ад <рес> тому же кто боялся предстать перед своим господом и удерживал себя от страстей نَتَهِي الْمَأْوَى Пристанищем будет рай. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا Тебя спрашивают о часе, когда же он настанет? فِيمَ К чему тебе упоминать об этом? Только твой Господь ведает об этом. Воистину, ты всего лишь предостерегающий увещеватель для тех, кто опасается этого кааннахум йаума йарауна лям йалбасу илля ашиятан аудухаха фи тот дин когда они увидят его им покажется что они провели в этом мире лишь после полуденные часы или утро